Часть вторая. Человек в контексте Вселенной В первой части книги мы обсудили происхождение нашего мира и его развитие. Он существует уже очень давно и способен поддерживать множество самых разнообразных форм, в том числе и человека. Мы являемся лишь крохотным проявлением всего потенциала мироздания, но проявлением активным и любопытным. Кто бы мог подумать, что несколько миллиардов лет эволюции приведут к тому, что одно из живых существ решится выплавить из неорганической материи линзы и посмотреть через них вокруг. Направить свой взор в небо в поисках того, что было задолго до него, или наоборот, посмотреть в самую маленькую песчинку и понять, из чего состоит Вселенная. Мы уникальны в своем проявлении, но не уникальны принципы, по которым мы работаем. Наше тело состоит из тех же атомов, из которых состоит стул, на котором вы сидите. Глаза работают по тому же принципу, что и у других существ, также работают и все системы тела. Нервные импульсы, что бегут у нас в голове, абсолютно такие же, какие бегут у домашнего кота, но вот дороги у них разные. В любом случае, человек – часть мира, и как бы ни был длинен его срок в стабильном состоянии, он вернется в лоно Вселенной. Однако, пока это еще не случилось, он станет воспринимать действительности на доступном для него уровне. Вся наша жизнь есть не что иное, как восприятие, анализ и интерпретация окружающей действительности и то, как мы это делаем и формирует наше естество. О нашем восприятии этого мира и единстве с ним я хочу поговорить во второй части. Мы обсудим человека и способ его существования в этом удивительном мироздании. Начнем с того, что посмотрим на собственные тела и убедимся. Физически они являются результатом действия тех процессов, что действуют на любое другое живое существо. Человеческое тело есть продукт эволюции, и она оставила свои следы. Затем мы обсудим способы нашего восприятия действительности и способы восприятия других живых существ. Не нужно думать, будто человек максимально полно воспринимает этот космос. Это вовсе не так. Мы рассмотрим, как действует то, что собственно и формирует нас с вами. наш мозг и его работа. Как работает физика и химия мозга, зачем ему нужны нейромедиаторы и каким образом можно повлиять на его работу. После этого коснемся ошибок восприятия и попробуем разобраться, почему так важно сохранять трезвость и здравость ума, тем более в нашем быстром, наполненном информацией мире. Завершим вторую часть и книгу в целом главой, посвященной иллюзии знания, В современном мире знание может подарить искреннюю радость, но, как и любое другое мощное оружие, неправильное использование знаний способно нанести серьезный ущерб как отдельному человеку, так и его окружению. Знание, как хорошо заточенный нож, поможет устроить грандиозный ужин, но им же можно и порезаться. Все зависит от соблюдения правил работы с ним, как и с любым другим сложным инструментом. Необходимо также соблюдать правила хранения столь драгоценного инструмента, иначе он начнет работать неправильно. Перенасыщенность информации 21 века способна стать угрозой для адекватного восприятия мира, но также позволит расширить горизонты нашего познания. Главное – уметь информацией пользоваться, о чем мы и поговорим в последней главе. В любом случае, приглашаю вас в путешествие по второй части книги, посвященной человеку в контексте Вселенной. И начнем мы непосредственно с нас с вами, а именно с наших тел.